Глава 11 Шестиметровая волна вздыбилась перед носом корабля и распалась на мелкие брызги, заливая палубу. Академик Чкалов был одним из самых современных советских судов, подготовленных для работы в самых экстремальных условиях. Корабль отправлялся в экспедицию на Южный полюс. Смена состава полярной станции, доставка провианта, вывоз добытых образцов — За время путешествия Юра услышал много историй о холодном, неизведанном человеком мире. О бескрайних ледяных пустынях, настолько холодных, что кровь замерзает в венах. О многотысячных стаях пингвинов, живущих в вечной мерзлоте. Обитателя этого мира Егоров никогда не видел и иногда жалел о том, что его путешествие с этими отважными советскими учеными закончится в Сиднее. Впрочем, в Австралии он тоже никогда не бывал континент, населенный диковинными существами, подобных которым нет больше ни на одном материке, одни кенгуру чего стоит Впрочем, долго находиться в Сиднее Егоров тоже не планировал. Через два дня после прибытия лайнера с Элизабет Беллер оттуда отплывал советский сухогруз. Он же должен был доставить капитана на родину. — Как у вас с английским, Юрий Николаевич? — спросил Егорова капитан корабля, когда тот в очередной раз вошел на корабельный мостик. Ему нравилось проводить здесь время, наблюдая, как волны разбиваются о чудо-инженерной мысли советского человека. «Через пару дней мы прибудем в Сиднее, а там русские не понимают». «I don't think I will have any problems with it», — улыбнулся Егоров, и капитан корабля одобрительно зацокал языком. «Хорошие у вас учителя были, Юра. Если не секрет, откуда такой чистый английский?» После войны служил в Западной Германии по линии контактов с союзниками. Там и натренировался. «Добро!» — хмыкнул в густую бороду капитан, но сделал вид, что поверил. Ради простого военного советника для австралийского консула выход корабля на 16 часов не задерживает Почти за сутки Егоров пересек территорию Советского Союза. Вылетев из Москвы, приземлился на дозаправку в Казани, потом Свердловск, военный аэродром по Домскому. Дальше каких-то территориальных ориентиров Юра не видел, да и не хотел видеть. Кравцов проложил его маршрут до самого Владивостока, и от капитана требовалось просто переходить из одного самолёта в другой при посадке. «Это твоя невеста? Красивая!» Любопытный капитан заглянул через плечо в фотографию, которую держал в руках Егоров. Иногда он доставал её из кармана и долго изучал, запоминая каждую чёрточку на её лице. Невнятно ответив, Юра кивнул и убрал фотокарточку в карман. Лицо девушки всё равно стояло перед глазами и навевало давно забытые воспоминания. «Егоров со мной!» «Лисицкий Стасюк и Батыров с заднего входа!» с вистящим шёпотом раздавал указания тогда ещё майор Кравцов. Это был август 1945 года. Война закончилась. Советский народ праздновал победу. Матери встречали вернувшихся с войны сыновей. В разрушенных городах начали вестись первые восстановительные работы – никто не видел скрытого мира, в котором жили солдаты и офицеры доблестного НКВД. Германия сдалась, фашизм был повержен, но не исчез с тела планеты. Среди стыдливо прячущих глаза немцев осталось много последователей Гитлера, для которых борьба только начиналась. Агентурная разведка вывела группу Кравцова на невзрачный домик в пригороде Вюртсбурга. В дом постоянно заходили разные люди, а в окнах даже глубокой ночью продолжал гореть свет. Слежка велась уже две недели. За это время к дому трижды подъезжал грузовик, и в него заносились продукты. В основном мешки с крупами и мукой, которые были настоящим дефицитом в послевоенной Германии. Но даже не это смутило разведку НКВД. Мелкими спекулянтами и торгашами успешно занималась армейская разведка и военная полиция. Смущали не сами продукты, а их количество. Группа Кравцова была небольшой, но слаженной. Егоров — отличный стрелок и мастер рукопашного боя. Якутский богатырь Батыров был мускулами отряда и забрал на себя роль полевого медика. Улыбчивый задира стасюк отлично разбирался во взрывном деле, до войны он работал в шахтах Донбасса. Молчаливый и жилистый Лисицкий был первоклассным бегуном и снайпером. «Заходим!» С командой раздался взрыв миниатюрной толовой шашки, и тяжелая дверь из дуба раскололась надвое, пропуская штурмующих внутрь. В темном проеме появилась рослая фигура немца, сбитая с ног ударом Коровцова, но майор тут же нырнул назад, укрываясь от автоматной очереди. Спустя секунду Шмайсеру в глубине дома начали отрывисто подпевать пистолеты. «Все-таки прав», — зло подумал Егоров, рефлекторно вжимая голову в плечи от осыпавшихся на голову кусков штукатурки и древесной щепы. «Непростой домик. Гранат с собой не было. Кравцов запретил брать, нужно было захватить хотя бы пару пленных живыми». «Ждем», — словно читая мысли Егорова, одними губами прошептал Кравцов. Через секунду раздался новый взрыв, и стрелки переключили внимание на заднюю дверь, давая возможность действовать первой группе. Молнией метнувшись к ближайшему врагу, майор выбил пистолет из его рук и ударил наотмашь, опрокидывая соперника на спины товарищей. Юрия лишь оставалось оглушить потерявших равновесие фрицев и не дать им продолжить огонь. Спустя еще секунду в комнату ворвались злые бойцы второй группы и щедро раздали тумаки пленным. «Они нужны живыми!» — глухо зарычал командир, приводя бойцов в чувство. «Вяжите их, а не убивайте!» Не отвлекаясь на поверженных немцев, Егоров проверил две оставшиеся комнаты в доме. Пусто. «Я не понимаю. Я тоже!» Все еще тяжело дыша после схватки, ответил Кравцов. «Их всего четверо. Где все мешки с продуктами, которые сюда привозили в течение недели? Подвал!» — догадка возникла одновременно. Хорошо замаскированный люк оказался в одной из спален под ковриком. Первым пошёл Егоров. Луч фонаря выхватил небольшое помещение, 5 на 5 метров, в центре которого на деревянном настиле лежало несколько мешков с крупой и большая корзина с яйцами. — Нет, всё равно не сходится, — покачал головой Кравцов. — Или эти четверо жрут, не переставая, или есть ещё скрытые помещения. — Точно есть, — подтвердил батыр «Они только за прошлую неделю сюда столько жратвы перетащили, что этим рота питаться сможет!» «Ищем», — коротко скомандовал Кравцов. Через полчаса Стасюк заметил движение воздуха за лестницей, ведущей в подвал. Механизм отпирания двери работал только при закрытом люке. Тогда лестница двигалась в сторону, и в стене срабатывала замаскированная задвижка. Умно придумано. Человек, даже если полезет в подвал, всегда оставляет люк открытым. «Психология. Нужно вызывать подмогу, товарищ майор», — сомнением в голосе сказал Батыров, осматривая широкий и очень длинный коридор, скрывающийся за дверью. «Мы только дом штурмовать собирались, а тут... даже не знаю, как назвать. И народу там», — подал голос Лисицкий. «Реально, рота не меньше. Парни не были трусливого десятка, смерж таких не берут, но и дураков там не жаловали». «Стратегия, тактика, трезвый расчет — вот основы успеха контрразведчиков». Кравцов понимал, что парни правы, но видел и другую сторону монеты. «Явку мы вскрыли и будем надеяться, что сигнал тревоги они подать не успели. Но и уйти просто так не можем. У логова может быть несколько выходов». После недолгих раздумий ответил майор. «Лисицкий, пулей в отдел вызывай подкрепление. Можешь вломиться в любой дом с телефоном, если это ускорит выполнение задания». Стасюк остаётся охранять пленников и контролирует вход. Если кто-то высунется, кроме нас, стреляй на поражение! Егоров и Батыров со мной!» Чувствуя заварушку, бойцы забрали запасные патроны у Лисицкого и Стасюка, последний оставил себе трофейный шмайсер и пистолет. «А вот сейчас бы гранаты не помешали!» Тихо и с укором в голосе прошептал Батыров. Кравцов молча зыркнул в его сторону, и лейтенант отвёл глаза. «Кто же знал, что так будет?» «Знал бы, где упадёшь, соломки бы постелил». Коридор тянулся метров на триста, не меньше, в конце был тупик и деревянная дверь, обитая железными полосами. «Ничего не видно», — сказал Батыров, со вздохом пытаясь найти щель в плотно подогнанных досках. «Добротная дверь». «Зато слышно хорошо», — ответил Егоров. «Из-за двери действительно доносилась приглушённая преградой немецкая речь. Слов не разобрать, но интонации спокойные» контрразведчиком в который раз повезло, атаку на дом они провели действительно чисто». «Есть два варианта», — глухо прошептал Кравцов, намеренно глотая свистящие буквы в словах. «Или ждём здесь, или идём внутрь. На этот раз тихо зайти не получится». «Тревоги пока нет, идти не вижу смысла», — твёрдо ответил Юра. «Нужно ждать подкрепления». «Булат?» «Согласен с лейтенантом, никуда они от нас не денутся». — Решение верное, — кивнул Коровцов и прикрутил яркость фонарика до минимума для экономии аккумулятора. — Будем ждать. Ждать пришлось недолго. Спустя полчаса в глубине коридора появился тусклый свет. Вынырнув из темноты, Стасюк припал на одно колено, восстанавливая дыхание. — Какого чёрта ты оставил пост? — зашипел кравцов — Что-то случилось? — К дому машина подъехала. На разгрузку очередная. Я их... «Того! Без шума снял!» «Ух!» — вытирая пот со лба, ответил Стасюк. «Мешок один вскрыл, а там в пшено закопано это!» Свет фонарика выхватил продолговатую капсулу, лежащую на ладони бойца. На плотно запечатанной сургучом крышке надпись на немецком. Не веря глазам, Егоров несколько раз перечитал надпись. «Циклон Б!» «Это что, тот самый?» Название самого знаменитого орудия казни в газовых камерах Третьего Рейха было на слуху у всех офицеров НКВД. Серебристые гранулы можно просто рассыпать в помещении, и они в течение нескольких дней будут выделять в воздух пары сильнейшего яда – синильной кислоты, от которой будет беззащитно не только население, но и армия. Сначала появляется першение в горле, кашель, а когда концентрация яда в теле достигает оптимального значения – Человек просто задыхается и в судорогах умирает мучительной смертью. Много там? — глухо спросил Кравцов. В мешке нашёл с десяток таких, — ответил Стасюк. Они же это сюда грузовиками завозили. Егоров с ненавистью посмотрел на дверь. Там же этого целые тонны могут лежать. И в любой момент это зараза может оказаться на улицах города, — подытожил Стасюк. Только я это... по другому поводу прибежал как какому?» «Ну, я подумал, что раз машина приехала, то её должны разгрузить, а потом отсюда придут груз забирать», словно подтверждая слова сапёра, за дверью загрохотала тележка и раздался звук открываемого засова. Рука Егорова рефлекторно потянулась к ножу, торчащему из голенища сапога. «Без стрельбы», — за секунду до открытия двери прошипел Кравцов. «Юра молнией метнулся в расширяющийся проём». Лезвие со свистом вспороло воздух и глотку ближайшего фашиста. Вернув оружие и оттолкнувшись от поверженной жертвы, Егоров, закручивая тело в воздухе, воткнул нож в висок второго немца, держащего тележку. Собираясь рвануть к третьему врагу, он понял, что можно выдохнуть, потому что к работе подключился богатырь Булат. Словно тараном он ударил в грудь последнего фрица, выбив из того дух. Широкая, словно лопата, ладонь сомкнулась на горле, и в наступившей тишине раздался тихий, булькающий хрип. «Чисто», — прошептал Егоров, очищая оружие от крови. Коридор, в который столь великодушно впустили бойцов, лежащие на полу фрицы, был шире и имел стационарное освещение. Под одним из фонарей обнаружилась табличка с несколькими надписями. «Арсенал» и... «Виссеншафтлих аптэлунг...» «Не могу перевести», — нахмурился Юра, вспоминая смутно знакомое слово. «Научный отдел», — помог майор и указал на следы тележки на песчаном полу. Эти двое прикатили ее с этого направления. Дальше группа снова разделилась. Форма немцев была наспех очищена от крови и использована по назначению. Булат, на широкие плечи которого не налез ни один китель, остался за дверью на подстраховке. Стасюк переоделся в часового и продолжил имитировать спокойное дежурство. Самое сложное досталось Егорову и Кравцову. Им предстояло вернуться с тележкой в подвал, загрузиться там несколькими мешками с лежащего в центре подвала поддона и проникнуть вглубь базы. Освещение в коридорах оставляло желать лучшего, поэтому можно было надеяться, что вглядываться в лица никто не будет. «Готов?» – Кравцов подмигнул товарищу. «Всегда готов», — улыбнулся Юра и начал толкать тележку в глубину коридора. Размеры подземной базы впечатляли. Спустя сотню шагов каменная кладка на стенах сменилась природным песчаником. Для создания скрытого убежища немцы использовали естественные пещеры, о существовании которых никто не знал. Оставалось только догадываться об истинных размерах подземного лабиринта. Кое-где пол коридора резко уходил вниз, повторяя изгибы пещеры. В этих местах были установлены деревянные ступени с откатами для тележки. Спустя ещё 10 минут Егоров начал терять счёт расстоянию. По его внутреннему компасу они уже прошли не менее километра, а каких-либо препятствий так и не появилось. Когда была пройдена ещё пара сотен метров, Кравцов дал команду остановиться и замер, пытаясь к чему-то прислушаться. «Впереди голоса», — спустя 30 секунд сообщил Егоров, слух которого оказался острее. «Идва слышно, но ошибка исключена. Подбираемся максимально близко и вырубаем. Оружие используем в крайнем случае», — майор указал на мешки. «Ты ведь понимаешь, что будет, если пуля пробьёт хоть один контейнер?» Кивнув, Егоров налёг на ручку тележки. Громкий скрип и дребезжание колёс известило часовых о появлении разведчиков гораздо раньше, чем они вышли из полутьмы. Ожидая их появления, один из немцев даже не изменил позы, сидя на табурете — Зато второй засмеялся и громко спросил по-немецки «Эрих, что вы так долго? Клаус уже дважды интересовался вашим возвращением. Он пытался связаться с Олафом, но они не отвечают на телефон. Наверняка опять рядом русские». Егоров глухо закашлялся и стал стучать кулаком в грудь, оттягивая момент ответа. За эти несколько секунд тележка сократила расстояние между ними до 15 метров. «Эрих, с тобой всё хорошо?» с тревогой в голосе поинтересовался часовой и привстал с табурета. «Сырость пещер убивает нас! Сегодня вечером я угощу тебя горячим шнапсом! Продирает до слёз, но зато выводит болезни с тела!» «Ещё минус пять метров!» Кравцов, перехватив трофейный шмайсер, помогает толкать телегу, придавая ей дополнительное ускорение. По чего? Осторожней!» Подавшись вперёд, болтливый часовой упирается в передний край тележки руками и тормозит её у самой двери. Профессор Шойс просил быть аккуратным с грузом. «Эй, а чего вы мешки притащили?» Подняв глаза, он посмотрел прямо на Егорова. Негодование на лице сменило удивление, а затем пришёл испуг. Выбросив вперёд руку, Юра дотянулся кончиком ножа до горла фашиста. Майор в два прыжка добрался до второго часового и обрушил приклад на голову ничего не понимающего немца. «Идём дальше?» — спросил Егоров, когда они отдышались после боя. «Профессор Шойс ждёт», — согласно кивнул Кравцов. «Не гоже старика огорчать». Последнее решение было ошибкой. Как только майор открыл дверь, то столкнулся нос к носу с очередным обитателем подземного бункера. Голубоглазый великан умер недостаточно быстро и случайным выстрелом успел поднять тревогу. Крики, тревоги и стрельба раздались сразу с нескольких направлений. Разведчикам пришлось отступить в коридор. «Нас тут как мыши передавят», — зло процедил майор, глядя, как от двери отлетают щепки. «Возвращаемся». Сколько длился бой, Егоров не запомнил. Превратившись из охотников в добычу, они отступали, потом стреляли, И снова меняли позицию, постепенно возвращаясь ко входу в бункер. В какой-то момент выстрелы начали звучать со всех сторон. Вжимаясь в углубление в стенах пещеры, Юра мысленно попрощался с жизнью. «Урда! Урда!» Грозный клич красноармейцев эхом отразился от сводов пещеры. На секунду стало тихо, и воздух наполнился стрекотом ППШ. Мимо ошеломленных разведчиков пробежали штурмовики СМЕРШа с металлическими щитами в руках. «Ура!» — подхватил Егоров. Не чувствуя боли и усталости, он вскочил на ноги и устремился вслед за красноармейцами. «Товарищ капитан! Ура!» Лисицкий не подвел, и помощь подоспела вовремя. Захват лаборатории произошел настолько быстро, что немцы ничего не успели уничтожить. Ворвавшись в самое сердце фашистского бункера, Юра оторопела замер. Всюду лежали трупы. На телах не было пулевых отверстий, у некоторых изо рта шла пена. В воздухе висел тяжелый запах горького миндаля. «Назад!» — срывающимся от волнения голосом крикнул Кравцов и потащил Егорова за собой в темноту коридора. «Немедленно покинуть помещение!» В последний момент взгляд Егорова упал на лицо молодой немки, обезображенной судорогой. Ещё живая, она с ненавистью смотрела в его глаза. Достав из нагрудного кармана фотографию, Юра в тысячный раз посмотрел на лицо Элизабет. Похоже. Похоже, но точно не она. Та женщина умерла ужасной смертью, когда сумасшедший профессор Шойс выпустил на волю циклон «Б».